Глава четырнадцатая. Ярослава. После ухода врача меня еще долго колотит мандрж. а Разумом понимаю, что с какой-то стороны он прав, но сердцем мне очень плохо. Разве можно забирать детей у матери лишь из-за того, что она воспитывает их одна, без отца? Словно женщина виновата в этом. Мои мальчики самые замечательные детки на свете. Я их до невозможности люблю и сделаю все возможное и невозможное тоже, чтобы у моих сыновей в жизни все было в порядке. Неужели в детском доме им может быть лучше, чем со мной? Нет. Ответ очевиден. Но, видимо, он очевиден лишь для меня одной. Если я немедленно не найду стабильную и хорошо оплачиваемую работу, а также соответствующее всем нормам жилье. то останусь без своих мальчишек этого не могу допустить Юль привет звоню подруге я очень надеюсь что она сможет помочь у нее свое дело Рафаэль владелец огромной компании неужели друзья не смогут найти для меня хоть какую-то должность я согласна на все не до выбора уже привет дорогая отвечает мне Ее голос, как всегда нежный и ласковый. Пообщаешься с ней и тут же оказываешься укутанной в мягкое покрывало. На душе сразу становится хорошо. Вас сегодня выписывают. Могу заехать? Предлагает. Она всегда готова прийти на помощь, чтобы не произошло. Я уже Свету попросила. Признаюсь честно, хотя, наверное, стоило обратиться к Юле. Она в городе, ей было бы проще. Поняла. По фоновому шуму понимаю, что подруга за рулем. Ты одна говорить можешь? Уточняю. Мало ли что на дороге. Общаться по телефону за рулем не лучшее дело, даже при наличии громкой связи в машине. Одна. Могу. Что случилось? Тут же переходит к д е л у Мне работа нужна, Юль. Вздыхаю. Срочно. Так торж же берет тебя к себе, отвечает. Он уже взял твои документы для оформления. Когда? Кровь отливает от лица. У меня полнейший шок. Ему Вика все передала еще на прошлой неделе. Сажусь на стул, ноги ослабли. Как она смогла? Они ведь даже не знакомы. Шепчу. Голова идет кругом. Марат взял ее номер телефона сразу после того, как тебя Клёша в больницу положили. Он приезжал к ней и Вадиму на дачу, продукты привозил. Я не могла приехать, а Тору по пути было. Продолжает добивать меня своими чудесными новостями подруга. Тогда викуся документы ему и передала. Закрываю глаза, пытаюсь держать себя в руках, но не выходит. Дрожь оказывается гораздо сильнее, чем та, с которой можно справиться. Он, кстати, тебя должен был оформить задним числом. Окончательно добивает. Так что, подруга, ты трудоустроена. Проверь свой банковский счет. Он должен быть пополнен. Больничные уже должны были насчитать. Меня всю трясет. Юль, нет. Шепчу. Да. Смеется. Ясь, все в порядке. Смотри, как удачно складывается твоя жизнь. Кошмар полный. Скажи, что он не общался с Вадимом. Произношу глухим голосом. Зуб на зуб не попадает, еле говорю. Да ты что, ничего не знаешь? Юля удивляется. Марат как посмотрел на условия жизни Вики и Вадима, так тут же забрал их к себе. сказал, что они не должны жить в этих ужасных условиях. Ты шутишь? Выдыхаю, не могу поверить собственным ушам. Нет, Ясь, говорит совершенно серьезно. Я не шучу. Нет, нет, нет! Не хочу в это верить. Пытаюсь отрицать, но понимаю, что уже я сама не права. Страх стальными прутьями сковывает мое сердце. Заставляя пропускать удар за ударом, мысли разбегаются в разные стороны. Воедино мне их не собрать. Есть что то еще, чего я не знаю. Через силу выдавливаю из себя. Тарковский мужи к дело. Раз уж он решил взяться за вас, то одних уже не оставят. Поверь мне. Заверяет меня. Да блин, это я и сама знаю. Как и то, что мне ни в коем случае нельзя показываться рядом с ним. Марат общается с людьми, против которых я давала показания в суде, с теми, чью вину смогли доказать лишь благодаря мне и Вике. Но если Вика с возрастом кардинально поменялась после пластики и прошедшего времени ее не узнать даже родным, то я нет. Меня не спасли ни пластическая операция, ни время. Я осталась похожа на прежнюю себя, и это опасно. Там очень серьезные люди. Они меня до сих пор ищут. Один из них никогда не прекратит поиски, потому что его сын погиб в тюрьме. В его смерти виновный он считает меня, ведь если бы не мои показания, то парень остался бы на свободе. Убитому горем отцу плевать, что сын нарушил законы и поплатился за это. что в местах не столь отдаленных он оказался не просто так. Мужчина считает, что в его беде виновата я и точка. Он ищет меня, хочет мне отомстить. Ты можешь забрать у него Вику и Вадима, прошу подругу. Стараюсь держаться, но не выходит, голос дрожит. Ясь, у тебя все в порядке? Интересуется с волнением. Да. Лгу на автомате. У нас все хорошо. Мамочка, я вещи собрал. Ко мне подходит улыбающийся сын. Отлично, говорю ему, закрыв динамик рукой. Посмотри мультики. Я сейчас освобожусь. Хорошо. Кивает и отходит в сторону. Юль, ты не знаешь, квартира, которую вы с Рафом подарили Свете, свободна? Я хочу попроситься в ней пожить. Если правильно помню, то она выставлена на продажу. Убивает последнюю надежду. Спроси у Светы, она быстрее скажет, что там и как. Некоторое время мы еще беседуем, затем приходится прощаться. Нужно собираться и уезжать. Так ты сможешь забрать Вику и Вадима. Уточняю еще раз, это важно. Сама я не должна встречаться с Маратом, чтобы не произошло. Ой, отвечает в замешательстве. Даже не знаю. Тарковский просил при выписке тебя и Лешу привести к ним.